Глава 92. Белинда сидела в своем экипаже, не одна. Компанию ей составлял недовольный Морли. Они ждали здесь, потому что Пенни в отсутствие Синдж никого не впускала в дом. Почему они решили остаться, я не понял. Возможно, чтобы ругаться без свидетелей. Ожидание не было для них приятным. Я сразу это заметил. Судя по всему... Их альфа-личности опять схлестнулись. Объяснять они не стали. Синдж в два счета откроет дверь. Дин предложит вам что-нибудь согревающее. Мне не удалось их подбодрить. Некоторым ничем не угодишь. Я попрошу, чтобы он прислал что-нибудь и для твоих парней, Белинда. Я не столько проявлял заботу, сколько напоминал, что кое-кому пришлось еще хуже. Пустая трата времени. Снова это социопатия, неспособность сопереживать. Морли выглянул из-за занавески. Дверь открыта. Само собой, а в дверном проеме стоит Пенни, уперев руки в бока, раздраженная, потому что холод и сырость проникают в дом, потому что мокрые собаки и еще более мокрые люди толпятся вокруг и пачкают коридор. Мы выстроились в очередь. И Морли начал посмеиваться. «Что?» — хором спросили мы с Белиндой. Гарит, твоя мечта наконец стала явью». «Что это значит?» «То, о чем ты мечтал в детстве, наконец исполнилось». «Не понимаю». Он покачал головой и снова усмехнулся. «Ты хотел собственный гарем?» «И вот. Пожалуйста!» Его широкий жест включал не только Синдж, Пенни и Хагей Кагамей горячо приветствовавшую в коридоре женскую писью-компанию, но и близняжек, которые большую часть времени вели себя так, словно у них течка. Белинда тоже зафыркала. «Гарем для Гаррита! Это великолепно! И он с Сальватором может сотворить из этого пьесу!» Торнадо и плоскоморды выглянули из моего старого кабинета, сонно интересуясь внезапной суматохой. Унылая парочка. Торнадо кивнула сама себе и скрылась, без сомнения, чтобы вернуться к заслуженному, по ее мнению, отдыху. «Он напишет настоящую трагедию, если включит этих двоих», — я тоже ухмыльнулся, — на мгновение. «Может, я и скромный, застенчивый парень, но не могу надолго забыть, что все это имеет место лишь по причине убийства моей жены». Пенни... Разбросала там и сям тряпки и потертые ковры, чтобы защитить пол в коридоре. Даже бесчувственные сестры Махткес старались не капать водой, куда попало. А вот собаки... Хагей Кагамей одной рукой вытирала псиц обрывками полуистлевшего полотенца, а всеми остальными частями тела общалась со своими четвероногими подругами. Она заметила меня. Ее лицо озарилось. Она вскочила и побежала, возбужденная, как щенок, врезалась в меня, несколько раз ударила по груди маленькими кулачками, затем вцепилась. Но не стала говорить о своей ненависти. На нас таращились. Я таращился в ответ, молча прося совета. Тара Чейн кивнула, напоминая мне быть добрым и мягким. Всех прочих эта проблема особо не волновала, хотя Пен не позволила себе слегка надуться. Поэтому я обнял Хагей Кагамей правой рукой, а левый потрепал по спине, пытаясь понять, что, черт побери, происходит. Что бы это ни было, Каштанка и девочки одобряли. Маришка продемонстрировала целый каталог выражений лица, начав с ошарашенности и закончив ею же. Сперва она сфокусировалась на некоем особенно привлекательном бывшем морском пехотинце, а под конец навцепившейся в него сверхъестественно красивой, но странной девчонке. Что-то изменилось, пока я отсутствовал, не сдержался я. «Она немного собралась с мыслями», — ответила Пенни. «По-прежнему несет чепуху. Но теперь это хотя бы обычная карентийская чепуха. И так...» «Не могли бы вы, господа хорошие, побыстрее зайти внутрь, чтобы я закрыла дверь?» Холодный, влажный воздух пощекотал мне затылок. «Пожалуйста, все в кабинет», — сказала Синдж. С мрачной неохотой. Останутся грязные, мокрые следы. Белинда с Морли выглядели так, словно хотели отменить визит, но не могли придумать разумное оправдание уже потраченному времени. Я отцепил от себя Хагей Кагамей, потрепал девочку по голове. Проклятие! Она была красивой, а за последние дни будто созрела. Еще неделя и сможет одной улыбкой превращать парней в лужи с отвисшими челюстями. Хагей Кагамей позволила отцепить себя и вернулась к каштанке и девочкам. Эту четверку события явно привели в восторг. Они поздравляли подругу. Я посмотрел на Пенни. Та пожала плечами. — Там есть перемены? — спросил я, кивнув на комнату покойника. — Или там, в направлении, где скрылись Тарп и Торнадо? — Нет и нет. Дин говорит, не следует чего-то ждать в ближайшем будущем. Великанша в отключке, но эти двое при ней жрут, как свиньи перед зимовкой. Она кинула взгляд на кухню. «Мне нужно помочь Дину. Закройте дверь сами». Большая часть людей переместилась в кабинет Синдж. «Они тоже воспользуются моей гостеприимностью, чтобы запасти жир для трудных времен. У нас с Дином был одинаковый опыт общения с покойником. Его оценка точна. У меня не осталось времени проверять старые кости. В мои владения вторглись захватчики, не знавшие истинного положения дел». Прежде чем отправиться спорить с гостями, Синдж спросила Пенни. «Кто-нибудь приходил с отчетом сегодня утром?» В дверь постоянно колотили. Дин сказал никого не впускать, кроме вас с Гарритом. «Мы не знаем, кто наши друзья, поэтому я всех игнорировала». Морли мрачно рыкнул. Дин становился параноидальным циником. Возможно, в нынешней ситуации это к лучшему, хотя и может затруднить приток информации. Ты смотрела в глазок? Как ни странно, да. Всякий раз, когда слышала кого-то на улице. Нахалка. Я составила список, он на столе у Синдж. — Почему бы вам двоим тоже не зайти в кабинет? — предложила Пулар. — Мы вас впихнем. Охранники снаружи сообщат заинтересованным лицам, что мы дома и в зоне доступа.